Наблюдения Солнца, проводившиеся в Американской космической лаборатории Skylab в 1973-1974 годах, привели к открытию новых образований солнечной короне – корональных дыр. Эти участки короны, расположенные над униполярными магнитными областями, они отличаются пониженной плотностью коронального газа и поэтому меньшей яркостью излучения в зеленой корональной линии а также меньшей интенсивностью ультрафиолетового и рентгеновского излучения. На рентгеновских снимках Солнца, полученных на Skylab, такие области были видны как тёмные образования неправильной формы, идущие иногда от одного полюса Солнца до другого. Происхождение корональных дыр, несомненно, связано со строением пронизывающего их магнитного поля. Корональный газ имеет возможность свободно уходить от Солнца в космическое пространство вдоль открытых, незамкнутых магнитных силовых линий. Корональные дыры представляют собой полную противоположность магнитным ловушкам над активными областями Солнца. Наблюдение на очень многих спутниках, как советских, так и зарубежных, позволило установить, что в околоземном космическом пространстве существуют потоки заряженных частиц, корпускул, имеющих, несомненно, солнечное происхождение. Эти потоки движутся от Солнца со скоростью несколько сотен километров в секунду. Сопоставление данных спутников с результатами непосредственных наблюдений Солнца показали, что некоторые из этих потоков выбрасываются ярко-солнечными вспышками. Кинетическая энергия таких потоков, будем называть их вспышечными, очень велика, что позволяет потоку пробиться через магнитную ловушку над вспышкой. Напомним, что вспышки всегда возникают в активных областях. И выйти в космос. Но есть и другие потоки солнечного ветра. Так назвали потоки корпускул, вылетающих из Солнца и не связанных со вспышками. Они выбрасываются из корональных дыр. Одна из главных особенностей корональных дыр – это их большая устойчивость. Некоторые корональные дыры существуют в течение года и более. Такой же устойчивостью и большей продолжительностью будут характеризоваться связанные с ними корпускулярные потоки. Вследствие вращения Солнца с периодом около 27 дней, эти потоки будут несколько раз попадать на Землю, через промежутки времени равные 27 дням. Представьте себе наполненный водой резиновый мяч, а в нем пробито отверстие, через которое брызжет струйка воды. Вращайте мяч, и вы получите упрощенную модель Солнца с этим корпускулярным потоком. Такие долгоживущие потоки получили название рекуррентных, то есть возвращающихся. Потому что через каждые 27 дней эти потоки будут отмечаться спутниками у Земли. Так продолжается до тех пор, пока поток не иссякнет и не исчезнет корональная дыра, из которой он вылетает. Между активными областями на Солнце и корональными дырами существует еще одно важное различие, касающееся их развития в 11-летнем цикле. Все образования, входящие в состав активных областей, Пятна, факелы, флокулы, вспышки, области яркого излучения короны проходят один и тот же путь развития в течение цикла. Сперва в минимуме их число очень мало, и интенсивность, выражающаяся в их яркости, или площади, или в том и другом, также мала. Затем их число и интенсивность увеличиваются, достигают максимума, и медленно, уменьшаясь, снова достигают минимума. Все эти активные явления – В общем, развивается синхронно, так что максимума достигают одновременные пятна и вспышки и флокулы. Совершенно иначе развиваются корональные дыры. Их число максимально в середине и в конце ветви спада 11-летнего цикла солнечной активности и затем резко уменьшается к минимуму. Развитие протуберанцев и волокон происходит более сложным образом. В соответствии с этим число вспышечных потоков, корпускулярного излучения Солнца, наибольшее вблизи максимума 11-летнего цикла, а число рекуррентных потоков максимально на ветвях спада. Наблюдение на спутниках. Смотри, Штерн, М и Космос, Земля, М, Наука, 1976 год, глава 7, Зайцев Ю и Спутники Космос, Наука, 1975 год. Показали, что потоки солнечного ветра характеризуются не только своей концентрацией и скоростью, но и магнитным полем, которое они выносят с собой из Солнца. Вещество солнечного ветра является плазмой, очень разряженным газом, состоящим из смеси равного числа положительно заряженных протонов и отрицательно заряженных электронов. В целом такая смесь электрически нейтральна и является очень хорошим проводником электричества. Когда облако плазмы выбрасывается из Солнца, то солнечные магнитные поля наводят в движущемся облаке плазмы электрические токи. Вспомните школьные опыты с движением проводника в магнитном поле. Вследствие высокой проводимости плазмы эти потоки не затухают и тогда, когда плазма будет находиться в значительном удалении от Солнца. Всякий ток образует вокруг себя магнитное поле, поэтому облако плазмы будет иметь свое собственное магнитное поле, как бы вынесенное из Солнца. В плазму вморожено магнитное поле, движущееся вместе с ней в космическом пространстве. Исследования при помощи спутников и космических кораблей показали, что все околоземное космическое пространство заполнено слабыми магнитными полями солнечного происхождения. Их напряженность очень мала, она составляет всего несколько гамм. Одна гамма равна 100 тысячной доли Гауса. Напряженность магнитного поля Земли во много раз выше, она достигает 0,6 гауса 60 тысяч гамм. Направлены эти магнитные поля чаще всего либо от Солнца, тогда поле приписывается положительный знак, либо к Солнцу, тогда поле считается отрицательным. Совокупность магнитных полей, вынесенных солнечным ветром из Солнца, называют межпланетным магнитным полем – ММП. Для ММП характерна секторная структура, состоящая из двух или чаще из четырех секторов, в которых положительные и отрицательные знаки ММП чередуются. Эта секторальная структура вращается вместе с Солнцем, так что за 27 дней, оборот Солнца, Земля будет два раза находиться в положительном секторе и два раза в отрицательном. При наличии четырех секторов ММП, причем каждый сектор будет охватывать около 7 дней,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 Иногда же, особенно вблизь максимума солнечной активности, эта структура нарушается, и знаки ММП чередуются в полном беспорядке. Источников секторов ММП на Солнце служат обширные области с униполярными магнитными полями, которые лежат под корональными дырами. Следует иметь в виду, что время, необходимое для пробега солнечного ветра от Солнца до Земли, составляет обычно 4-5 дней, иногда несколько меньше. Так что наблюдение секторальной структуры ММП около Земли позволяет судить о том, как были распределены униполярные магнитные области на поверхности Солнца за несколько дней до момента наблюдения ММП. В заключении этой главы следует сказать об одном виде солнечного излучения. Излучение, которое оказалось чрезвычайно важным для понимания физических процессов, происходящих в атмосфере Солнца. Здесь имеется в виду радиоизлучение Солнца. Электромагнитные волны с длинами в пределах от нескольких сантиметров до нескольких метров испускаемые Солнцем. Напомним, что длины волн видимого света приблизительно в миллион раз меньше. Очень слабое радиоизлучение связано даже со спокойной поверхностью Солнца, лишенной каких-либо активных образований. Из активных областей, особенно во время вспышек, идут сильные потоки радиоизлучения. Это явление было открыто совершенно случайно. Во время Второй мировой войны на некоторых английских радиолокационных установках, работающих на метровых волнах, заметили, что когда локатор был направлен на Солнце, приемники отмечались какие-то сигналы. Сразу же после окончания войны эти сообщения были проверены, и с этого момента начались планомерные исследования солнечного радиоизлучения. Вскоре выяснилось, что существует два основных типа этого радиоизлучения – медленно изменяющаяся компонента – и всплески излучения разных типов. Медленно меняющаяся компонента связана с прохождением активных областей по диску Солнца. Она представляет собой тепловое электромагнитное излучение Солнца в диапазоне ультракоротких радиоволн. Более длинные волны также испускаются Солнцем, но поглощающий радиоволны слой земной атмосферы, ионосфера, не позволяет наблюдать их на поверхности Земли. Всплески радиоизлучения, кратковременные возрастания интенсивности солнечных радиоволн, сопровождают активные явления на Солнце, особенно вспышки. Причина возникновения большинства всплесков не тепловая. Они связаны с выбросом из Солнца во время вспышки потоков частиц с очень большой энергией. Проходя через солнечную плазму, они вызывают быстрые колебания частиц плазмы, сопровождающиеся радиоизлучением. Таким образом, Солнце испускает два вида излучения – волновое и корпускулярное. Волновые излучения спокойного Солнца – это солнечный свет, приносящий нам тепло. Корпускулярное излучение спокойного Солнца – солнечный ветер. Когда на Солнце появляются активные области, то оба солнечных излучения резко усиливаются. Здесь важно отметить, что волновое излучение увеличивается только в определенной спектральной области – в рентгеновских и ультрафиолетовых лучах. Видимый свет, испускаемый Солнцем, остается неизменным. Из активных областей и особенно из вспышек выбрасываются сильные потоки заряженных частиц корпуску. Потоки, отличающиеся большой устойчивостью, вылетают из особых областей солнечной короны, корональных дыр. Интенсивность рентгеновского и ультрафиолетового излучения, а также корпускулярного излучения Солнца, заметно изменяется в 11-летнем цикле. Причем волновое излучение максимально вблизь максимума солнечной активности, тогда как корпускулярные потоки обнаруживают два максимума. Один в максимуме циклов и другой на ветви спада, незадолго до минимума. Оба вида излучения активного Солнца доходят до Земли и оказывают влияние на нее.